Пушкуй. Больше всего Олег опасался, что под сиренью проломятся сходни. Ведь с виду лесная ведьма казалась хрупкой девочкой лет четырнадцати, с длинными соломенными волосами и только-только начавшей развиваться грудью. Потому корабельщики и бросили для нее на причал тощий старый трап из трех скрученных вместе трухлявых слег. Всего лишь в руку толщиной. Однако под наведенным на ожившую куклу Морока скрывался железный скелет, который ведун отковал собственными руками, да еще изрядное количество намоленной земли из деревенского святилища. Так что на самом деле дитя весело никак не меньше его самого, а то и поболее. Но нет. Слеги хрустнули, однако выдержали, и селень благополучно перебежала с причала на носовую надстройку. Прошла по поскрипывающим доскам на самый нос и крепко вцепилась пальцами в высокий борт. Так крепко, что на древесине наверняка останутся вмятины. То, что казалось смертным тонкими пальчиками, на самом деле являлось крюками из прочной каленой стали. Ковать заведомо хлипкие кости середин щел ниже своего достоинства. Все, что он делал, делал всегда на совесть. — А Располагайтесь! — небрежно бросил на бритый парень лет двенадцати, одетый в серую домотканую рубаху и такие же простенькие полотняные порты. Он споро вытянул сходни, пристроил их у борта, привязался ремятными ремнями, чтобы не болтались в пути, отвернулся, не удостаивая пассажиров своим вниманием, спрыгнул вниз, на настил над гребными банками. Похоже, юноша невероятно гордился статусом корабельщика и всячески старался продемонстрировать свое превосходство сухопутным крысам. Надо сказать... Остальная команда Ушкуя была парню под стать. Из полутора десятков корабельщиков больше половины оказались безусыми мальчишками, вряд ли дотягивающими до шестнадцати лет, а еще пятеро выглядели старцами под семьдесят, седовласыми и длиннобородыми. Правда, в отличие от мальчишек, старики имели, как говорится, косую сожень в плечах, и бугорящиеся мышцами руки, причем не уступающие рукам самого Бедуна. Да и понятно, жизнь на веслах зело способствует активному физическому развитию. Словосильная команда управлялась очень даже приличным по размерам судном. Речной ушкой, ныне стоящей со снятой мачтой, Имел в длину шагов двадцать не менее и примерно две маховые сожжения в ширину. У него было шесть грибных банок на шесть пар весел и две, обшитые тесом, на стройке, на носу и на корме. Впрочем, для ушкоев понятие носа и кормы весьма относительное. Дети суда умеют уверенно двигаться в любую сторону, хоть вперед, хоть назад. К крупному речному кораблю иначе никак. Не на всяком русле можно развернуться, коли к далеким селениям вверх по протоке заберешься. Грубо сделанные надстройки предназначались явно не для людей, больно низкие, не выпрямиться, а для груза дорогих товаров, боящихся сырости и жары. Однако значительная часть добра, Лежала там, где обычно и хранилось на стругах, шняках, кочах и прочих карбасах, под лавками и посередине палубы, между сидящими вдоль бортов гребцами. В итоге получалось, что своими размерами Ушкуй даже превышал грузовую фуру из 21 века, но товара перевозить мог в лучшем случае половину, если и вовсе не треть грузовика. Впрочем, если попытаться перевезти то же самое на повозках, их понадобится штук сорок, а к ним столько же лошадей и столько же возчиков. И хорошая дорога. Кораблям же дороги испокон веков самими богами проложены. Гладкие, самодвижущиеся, безвыбойных колей. Только успевай на поворотах стремни не подгребать. Чего не имелось на ушкоях, так это место для людей. Для товара, весел, мачты, парусов, даже сходин, пространство предусмотрено было. А вот как будет выкручиваться команда, судостроителей, похоже, не интересовало. Но, насколько знал Середин, никто из корабельщиков никогда не роптал. Даже за аскетизм свою жизнь не считали. Нет удобств. «И не надо!» «Ладно, будем считать, что наша каюта здесь», — решил Олег, скинув на палубу надстройки тяжелый заплечный мешок. «Интересно, на ночь останавливаться будем или на досках спать придется?» Спросить было некого. Купец, низкорослый крепыш с короткой курчавой бородкой приплясывал на причале из расколотых вдоль сосновых бревен, о чем-то оживленно беседуя с солидного вида толстяком, несмотря на жару, одетым в медвежью шубу. Не иначе с боярином. А кто еще ради демонстрации достоинства в такую жару в шубе париться станет? Наконец мужчины о чем-то договорились, ударили по рукам. Крепыш коротко с важностью поклонился прижав ладонь к груди развернулся ловко спрыгнул с причала в самую середину глубоко в воду у шкуя пробежал по скамьям гребцов к носовой надстройке на которой стояли ведун и маленькая ведьма крутанулся отваливаем корабельщики зашевелились большинство расселись по гребным банкам Подняли вверх лопасти, уложенных вдоль бортов вёсел. Два паренька сдернули верёвочные петли из причальных быков, затягивая их на борт. Руками отпихнули толстый прочный на причала. Пушкуй медленно, словно лениво стал отползать на стремнину. Когда расстояние увеличилось до нескольких шагов, гребцы опустили вёсла, отпихиваясь уже ими. Бедон повернулся лицом вперед, глядя, как толстый деревянный киль взрезато весело за журчавшую воду, и оказалось, что ошибся.